Толкование Яви Когда Тихону Шорохову кто-то сказал, будто придя к власти Ельцин, чуть ли не первым своим указом разрешил в России психоанализ, тот, помнится, воспринял известие без особого удивления. Байка звучала вполне правдоподобно. На дворе клубился девяносто второй год, россиянам только еще предстояло разграбить собственную страну, и поэтому логично было по ходу дела избавить их От комплексов. В отличие от многих своих ровесников, в бизнес тихон Шорохов входил как входит в холодную воду: зябка, нехотя, полный недобрых предчувствий впоследствии, разумеется, сбывшихся. Еще в советские времена, когда, собравшись в тесной кухоньки, кстати, о размерах кухонь. Ползли шепотки, что если архитектор самовольно увеличивал площадь этого идеологически неблагополучного помещения хотя бы на один квадратный метр, а слушника немедленно вызывали в Комитет госбезопасности. Делалось это понятно во исполнение старого правила «больше трех не собираться» и свидетельствовало о полном незнании собственного народа. Так вот, когда собравшись в десятером в трехместной кухоньке, Приятели Шорохова предавались тлетворным мечтам о свободном предпринимательстве, сам тихим чудом пристроивший половинку задницы на краешке узкого подоконника слушал все это с неизменным скепсисом. «Живи я на Западе!» — как бы в забытии вещал один. «Открыл бы книжный магазинчик с колокольчиком на двери. Входит покупатель, а колокольчик — день, лепота!» Остальные внимали и сладко жмурились. «Три девицы под окном, то есть не три». 10. 10 девиц мужского пола». «А конкуренты тебя не слопают вместе с колокольчиком?» грубовато спрашивал Тихон. Заслышав столь откровенную коммунистическую пропаганду, великовозрастные мечтатели широко раскрывали глаза и поворачивались к Шорохову, словно заподозрив в нем стукача, Каковы он, к слову сказать, отродясь не был. Стукачом как раз был тот, что грезил вслух о магазинчике с колокольчиком. «Искренне учтите, грезил». «Почему слопают?» — озадаченно вопрошал он. «А вот Фрейда читать надо», — ворчливо отвечал ему Тихон. И все мигом успокаивались. «Все-таки Фрейд не Маркс». «Зажатые все, скованные», — безжалостно продолжал Шорохов. «В кой веки раз продавчиха сама себя обсчитает? Вы же ей дуралей сдачу вернете. Какой вам бизнес? Вам к психоаналитику надо». Откуда у нас психоаналитики? – вздыхал кто-то. Одни психиатры. Ну значит к психиатру. Позвольте, позвольте. причем здесь вообще психоанализ? Но ну, увидел, что обсчиталось, вернул сдачу, элементарная честность. А честность по твоему не комплекс? И начиналась полемика. Наивные! Свободу узникам зверинца! Морские свинки, волнистые попугайчики, не способные что в безопасности они лишь до тех пор, пока клетка заперта. И вот прозвучал он, тот самый день, о котором столь долго толдычили. Канули в лету времена, когда государство милосердно брало на себя основное бремя преступлений, почти ничего не оставляя на долю отдельных граждан. Став демократическим, оно честно поделилось этим бременем со всеми желающими. Тихон как в воду глядел. Магазинчик накрылся вместе с колокольчиком, не просуществовав и полугода. Остальные приятели Шорохова тоже расплатились за попытку воплощения в жизнь опрометчивых своих фантазий. Кто ломанными ребрами, кто квартирой. И стали себе жить, бомжевать. Тихон еще барахтался, но из последних сил, сознавая с горечью, что все ранее сказанное им когда-то в адрес давних его знакомых приложимо целиком и полностью к нему самому. Вынести тайком три кило картошки с базы куда тебя послали перебирать корнеплоды, это, допустим, запросто, а вот присвоить всю базу целиком, при одной мысли о таком деянии продирала озноб, охватывала нерешительность. И сны ему снились классические по Фрейду, такие знаете, невинный с точки зрения коммунистической морали абсурд. Скажем, долгое бесцельное восхождение по крутой лестнице, «Толкование сновидений», «Фрейда, Фрейда», «Недивого», к тому времени продавалось уже со всех лотков. Тихон не поленился, купил книгу, выяснил, что сей сон значит, и был несколько озадачен трактовкой. Психоаналитиков произросло, как грибов. Грибы, однако, были большей частью несъедобные, а то и вовсе ядовитые, Те же психиатры, сменившие табличку. Поэтому первый визит к специалисту Шорохова заставили нанести не столько внутренние побуждения, сколько чрезвычайные обстоятельства. Оказалось, что подъезд, в который шмыгнул непреуспевающий бизнесмен, противу ожиданий не был сквозным и пришлось, как во сне, бежать вверх по лестнице, сильно надеясь на открытый чердачный люк. Люка наверху не обнаружилось вообще, зато с одной из дверей последнего этажа. Бросилась в глаза надпись «Психоаналитик такой-то». Прочесть фамилию Тихон не успел. Время поджимало. В том, что дуракам везет, нет никакого парадокса. Мало того, налицо прямое следствие теории вероятности. Кого больше, тем и везет. То обстоятельство, что недалекие друзья Шорохова уже разорились и сгинули, а он такой умный, такой проницательный, все еще бежал вверх по лестнице, Спасаясь от утюга и паяльника, ничего не опровергает и ничего не доказывает. Согласно той же теории вероятности, везет далеко не всем дуракам. Слава богу, дверь открыли сразу. «Я к вам!» – задохнувшись, сообщил Шорохов и торопливо переступил порог. В подъезде по-прежнему было тихо. Возможно, преследователи решили, что, метнувшись во двор, должник кинулся прямиком в первую парадную. А он-то нырнул во вторую. «Проходите!», Проходите. — меланхолично прозвучало в ответ. «Спасибо!» — поблагодарил Тихон и куда-то прошел, прикидывая, какое время ему следует здесь переждать, пока нанятые кредиторами душегубы обшарят оба подъезда и удалятся во свояси. «Что беспокоит?» — услышав вопрос более приличествующий участковому врачу, нежели психоаналитику, Шорохов, уже усаженный в средней жесткости кресла, поднял глаза на своего спасителя. Он был заранее готов простить ему все, будь то жуликовато гипнотизеристый имидж, пронзающий взор без признаков мысли, мефистофельские заломленные брови, или же трепетно вкрачивая поползновение, влезть в душу без мыла, «Давайте поговорим, расскажите мне об этом!» Психоаналитик оказался крупным, склонным к полноте мужчиной, с несколько скучающим складом лица. Чувствовалось, что эти серые невыразительные глаза повидали многое, и что владельце их трудно чем-либо удивить. А вот как он был одет, почему-то не запомнилось. То ли серый костюм «Тройка», то ли белый халат. «Кошмар!» — сдавленно поведал Шорохов. «Еще немного, либо свихнуть, либо повешать. «Это нормально!» — чуть ли не позевывая, успокоил проницатель человеческих душ, присаживаясь напротив. «Обычная реакция на то, что сейчас творится». «Вот если бы вы реагировали по-другому, ну, тогда стоило бы встревожиться. А содержание...» «Простите, содержание чего?» «Кошмара». «Которого?» — с нервной усмешкой уточнил Тихон. «Желательно последнего. Может, вам водички?» «Да, если можно». Испив шипучей водицы, беглец пришел в себя окончательно и огляделся. Как он и предчувствовал, комната лишь начинала перерождаться в кабинет. Старенький сервант соседствовал с новеньким письменным столом, раздвижной диван с видимостью компьютера системы «Роботрон». На стенке диплом не по-русски. Правильно пусть уважают. «Вон Томка, Тарабрина, с безработицы. Ворожить начала? Так у нее дипломы вовсе на санскрите». «Что ж, каков бизнесмен, таков и психоаналитик». «Психоанализ по Фрейду?» — осведомился Тихон. «В целом, да». «А не устарел он за сто лет?» «За сто лет...» неспешно заметил собеседник. «Все гениальное успевает и устареть, и обновиться. Через десять лет забудут, через двести вспомнят». «Вы хотите сказать...» Недоверчиво начал Тихон, но спохватился и переложил речь паузой, за время которой еще раз чутко прислушался к тишине за входной дверью. «Что Фрейд тоже успел?» «Успел. Обстоятельства, знаете ли, повторяются. Возьмем внутреннюю цензуру». Судя по велости интонации, Тихон был не первый, кому это предлагалось. Во времена Фрейда внутренняя цензура была порождена чопорной буржуазной моралью. При советской власти не менее чопорным кодексом строителя коммунизма. И в том и в другом случае результат приблизительно одинаков. Цензура есть цензура. Либо она вычеркивает неугодные фрагменты сновидений, либо искажает их до полной неузнаваемости. «То есть, если я всю ночь бежал, сломя голову, вверх, по крутой лестнице...» «Да-да», — рассеянно подтвердил специалист. «Это значит, что на самом деле вам приснился торопливый половой акт. Но поскольку в стране советов секса нет, потребовалась замена одного действия другим, схожим по ритму. Это как в литературе. Скажем, описывает прозаик почвенник работу колхозного кузнеца». Мощные мерные удары, экстаз труда, слияние с молотом, наконец, само звучание глагола «куй» в повелительном наклонении. Символика, согласитесь, весьма прозрачно. «Но теперь-то...» Что-то похожее на легкую грусть просквозило в блеклых глазах собеседника. «Теперь, конечно, дело иное», — согласился он. «Меняются времена, меняются и запреты. Иногда с точностью, да наоборот». — Значит, если я, извините, трахался с кем-то во сне до самого пробуждения, — не удержался Шорохов, — то в наши дни это символизирует бег по ступеням? Или ударную работу в колхозной кузне? Едва заметная улыбка тронула полные губы психоаналитика. — Сплошь и рядом, — заверил он. — Как ни странно, из моих наблюдений следует, что зачастую именно в такой скрытой форме проявляется сегодня тоска по утраченным идеалам прошлого то ли всерьез сказанул, то ли просто поддержал сомнительную шутку посетителя, помогая тому освоиться. Вы, однако, собирались рассказать о своем последнем кошмаре. Кажется, на лестничной площадке послышались шаги и голоса. Тихо напряг слух. Да, голоса, но один вроде бы женский. Женщин среди преследователей не было. Хорошо, если о последнем с вымоченной улыбкой выдавил Шорохов. «Сколько вы берете за сеанс?» «За визит», — мягко поправил психоаналитик. «Если вам нужен сеанс, то это к экстрасенсам». И назвал вполне приемлемую сумму. Во всяком случае, за укрытие от погони с беглеца слупили бы куда больше. А тут не только укрытие, тут еще и возможность душу излить. Тихон помедлил, восстанавливая содержание недавней жути. Снова задохнулся и, еле справившись с горловым спазмом, начал. «Судите сами. Вот сегодня». «Иду по улице. Вижу, если можно подробнее», — попросил собеседник. «Вы говорите улица. Что за улица? Широкая, узкая?» «Улица-то имени Столыпина, бывшая Горсоветская. Рядом с вами». «Даже так? Вы, видимо, часто по ней ходите?» «Да, постоянно». «Простите, что перебил. Продолжайте. И старайтесь ничего не упустить. Важна любая деталь, даже самая, на первый взгляд, незначительная». Ну хорошо, попробую. Значит так, я иду по левой стороне, впереди припаркована машина, поддержанная копейка красного цвета. Правое переднее колесо въехало на тротуар. На антенне бантик и продолговатый детский шарик, а по правой стороне 5-6 иномарок. И передо мной выбор: перейти улицу или не перейти. Мне страшно. Я точно знаю, что в копейке меня поджидают. Но на той стороне еще страшнее. И я продолжаю идти по левому тротуару, замедляю шаг, как могу, а сам мысленно твержу. Это мне снится, это мне только снится. «Бежать не пытаетесь?» «Бесполезно, догонят. В просвете домов участок железной дороги. И я думаю, не свернуть ли туда. Не решаюсь и продолжаю идти. Почему-то раздается удар колокола, хотя храма поблизости не видно. Навстречу мне из копейки выскакивают трое. Я понимаю, что сейчас они запихнут меня в машину и увезут». Тут дверцы иномарок на той стороне улицы разом распахиваются, и оттуда высыпает толпа, человек в пятнадцать. Трое из копейки окружают меня, а толпа из иномарок окружает и меня, и этих троих. Так-так. И они начинают спорить, кому я больше должен. Все незнакомые? Да. Как-то вы неуверенно это произнесли. Вам кто-то кого-то напомнил? Да. Один из этих троих. Вылитый Борька раз. Только помоложе. Как вы сказали, его зовут? Раз. Это фамилия такая. Борько, раз, задумчиво повторил психоаналитик. Раз-борько. Что ж, вполне естественно. Продолжайте, пожалуйста. Постойте, почему естественно? Собеседник вздохнул. Вы предприниматель, не так ли? Стало быть, должны знать, что вооруженные столкновения сейчас называются разборками. Раз-борка. Вот откуда вынырнул этот самый ваш Борька Раз. Кстати, кто он? Старый знакомый, помаргивая, объяснил несколько сбитый с толку шорохов. Работал редактором в книжном издательстве. Магазинчик мечтал открыть. С колокольчиком. Ну вот видите, и удар колокола объяснился. И где он сейчас, этот ваш знакомый? Не знаю. Лет семь назад встречались, спорили. О чем? В общих чертах Тихон изложил суть давних кухонных разногласий и вернулся к рассказу. Внезапно завязывается драка. Похоже, вы наборю бьют рукояткой пистолета по голове, он падает. Мне делается жутко, и я бегу. Собственно, все, отрывисто почти сердито закончил Шорохов. В словесном изложении пережитое утратила яркость и особого впечатления не производила. Психоаналитик помолчал, размышляя. Начнем с того! скорбно молвил он что ваш, как вы его называете, кошмар является по Фрейду — исполнением скрытого желания. — Ничего себе! — вырвалось у Тихона. — Вам хотелось напомнить Борьке разу о своей правоте. Но, во-первых, встретиться вы с ним не могли, поскольку он, разорившийся исчез, так сказать, с горизонтов. А во-вторых, даже если бы и встретились, вряд ли стали бы открыто ликовать и злорадствовать. Поэтому один из ракетиров принимает черты вашего бывшего оппонента. На собственном черепе он познает все прелести конкурентной борьбы, о которой вы его когда-то предупреждали. Что касается самого содержания сновидения, то оно отчасти спровоцировано сочетанием фамилии и имени. «Что с вами?» Шорохов смутился и отвел глаза. Ему было очень неловко из-за себя и из-за психоаналитика. «Послушайте...» — сказал он. — Мы, оказывается, друг друга неправильно поняли. Это я вам не сон рассказываю. Это со мной наяву стряслось. Причем только что. К удивлению Тихона, опростоволосившийся специалист не изменил поведение ни на йоту. — А в чем, собственно, разница? — спросил он почти что ласково. — То, что вы мне сейчас рассказали, вполне могло, согласитесь, привидеться и в кошмарном сне. Кант, например, прямо говорит «Сумасшедший все равно, что видящий сон наиву. А мы с вами живем в безумное время и всячески стараемся ему соответствовать. «Да, но мало того». Ровным, чтобы не сказать скучным голосом, продолжал психоаналитик. «Известно множество религиозных и философских концепций, полагающих, будто вся наша жизнь не более чем сон, дурной сон». «Беспробудный, добавьте». «Нет, почему же?» — последовало мягкое возражение. «А смерть? Чем не пробуждение? Тяжкое, мучительное? Кстати, о смерти. Участок железной дороги в просвете между зданиями свидетельствует о том, что вам проще было расстаться с жизнью, нежели идти и дальше навстречу опасности, поскольку железная дорога связана с отъездом». «А отъезд — один из наиболее употребительных и понятных символов смерти. Вспомните Анну Каренину». «Это литература. Но мы-то говорим о Яве. Как ее вообще можно толковать?» В дверь позвонили. Тихо насекся. «Извините», — сказал психоаналитик, вышел в прихожую и надолго там притих. В дверь еще успели позвонить дважды. Вернулся недовольный. «Клиент?» — непослушными губами спросил Шорохов. «Нет». — суховато сообщил психоаналитик. — Я посмотрел в глазок какие-то амбалы в кожаных куртках. Возможно, за вами. Тихо нацепинел. Никто не видел, как вы ко мне входили? — Никто. — Тогда продолжим. — Вы усомнились, можно ли вообще толковать явь? — Можно и нужно. Тем более, что методика уже разработана тем же Фрейдом, правда, на материале сновидений, но, как вы сами недавно убедились... По содержанию они практически не отличаются от того, что происходит наяву. Звонков в дверь больше не было, и Шорохов, выждав, немного вновь позволил себе расслабиться. «Как ни странно, суть большинства открытий», излагал тем временем его собеседник, «заключается в том, что старую, давным-давно известную систему приемов применяют в другой области бытия. Не ко времени быть помянутый Карл Маркс, Всего-навсего приложил диалектику Гегеля к материализму Фейербаха. А основная заслуга Эйнштейна – знак равенства между Е и mc квадрат. Из двух известных формул он соорудил одну, всего-то навсего. Вот и я, с подкупающей простотой, заключил психоаналитик. Попробовал использовать метод старичка Зигмунта, так сказать, на новой почве. Несомненно, перед Тихоном Шорховым разглагольствовал или вдохновенный безумец, или проходимец высочайшего класса. И тех и других Тихон заочно уважал еще с наивных советских времен, хотя пора было бы уже поумнеть и постеречься подобных типов, вышедших гуртом из подполья. Но, во-первых, повеяло вдруг бескорыстными спорами былых лет, Не только же о частной собственности велись разговоры на кухне, а, во-вторых, сама идея в силу своей неожиданности показалась куда привлекательней той же теории вероятности с ее унылым выводом, что везет далеко не всем дуракам. «Не то, чтобы вы меня убедили», — сказал Шорохов, с любопытством глядя на открывателей иных горизонтов. Во всяком случае, заинтриговали. «За визит я вам, конечно же, заплачу, но толковать явь, наяву, «Это же все равно, что толковать сон во сне!» «Верно!» — кивнул собеседник. «Именно это обстоятельство меня, честно говоря, и подтолкнуло. Понимаете, часто снилось, будто занимаюсь анализом собственного сновидения, и каждый раз, пробудившись, я бывал поражен, насколько хорошо мне это во сне удавалось. Вот и подумал, а что, если проделать то же самое с Явью?» Так. Тихонь легонько хлопнул ладонями по коленям, сосредоточился, упорядочил мысли. «Стало быть, вы знаете уже, что это был не сон, а реальный случай. Продолжайте утверждать, будто я сам тайно желал приключений на собственную задницу. Учтите, мазохизмом не страдал никогда». «Мазохизмом не страдают», — не приминул ворчливо заметить реформатор психоанализа. «Мазохизмом наслаждаются». «Нет, в данном случае мазохизм, разумеется, ни при чем». Просто чтобы с человеком не стряслось, во сне или наяву, на поверку это всегда оказывается исполнением его скрытых желаний. Вспомните народную мудрость: за что боролись, на то и напоролись. За что я боролся? С кем? Хотя бы с борей разум. В результате осуществилась и его мечта, и ваша. Он обрел возможность завести магазинчик с колокольчиком. А вы насладиться известием о предсказанном вами крахе. Давайте, однако, попробуем разобраться подробнее. Давайте, решительно проговорил Тихон. Собеседники посмотрели в глаза друг другу, собрались, изгнали из мыслей иронию. Итак, начал психоаналитик как пописанному. Одним из источников, откуда сновидение, а мы теперь добавим и явь, «Черпает материал для репродукции, служат детские годы. Что, собственно, и наблюдается на вашем примере». «Минутку», — возразил Тихон. «Когда мы с Боренькой спорили на кухне, нам было около сорока. Это несущественно. Под словом «детство» я, разумею, скорее состояние, нежели возраст. Кухонной советской интеллигенции был, если помните, свойственен крайний инфантилизм». «Простодушная романтика, поверхностные незрелые суждения, страхи, капризы, да и все эти ваши бурные споры за полночь, сознательно сильно напоминали подростковый бунт». «Да, пожалуй», — вынужден был согласиться Тихон. «Помесь зоны с детским садом». «Тонкое замечание», — одобрил психоаналитик. «Если обращали внимание, жизнь детей вообще напоминает жизнь условно освобожденных. Я вот даже не знаю...» кто у кого позаимствовал выражение от звонка до звонка, школьники, у заключенных или наоборот. Отсюда исходство мировосприятия. Но вернемся к вашему событию. Оно содержит два слоя, причем обе составные его части разделить нетрудно. Ведь вы в вашем сорокалетнем детстве спорили не столько с Борей разом, сколько с самим собой. Подсознательно вам хотелось быть переубежденным, Хотелось попасть в светлое капиталистическое настоящее. Надоела копеечная зарплата, надоело обязательное шествие с Кумачевым полотнищем в рядах первомайской демонстрации. Эти давние впечатления и отразились в подержанной красной копейке, въехавшей передним колесом на тротуар. Но вспомните, что иномарки на противоположной стороне пугали вас гораздо сильнее. «Колебание, переходить или не переходить улицу, на самом деле символизирует выбор социального строя. Выбор настолько трудный, что в просвете между домами появляется участок железной дороги, а возле строящейся церкви раздается удар колокола. Затем драка. Судя по соотношению сил, трое против пятнадцати победа все-таки останется за капитализмом». «Вы полагаете?» — помрачнел Тихон. Психоаналитик улыбнулся. «Только не надо, пожалуйста», — предупредил он, «относиться к моим словам как к прогнозу футуролога. Речь идет о внутренней победе капитализма в вашем сознании». «Хорошо, допустим». «А второй слой?» «Второй слой событий относится к интимной жизни. Он не столь отчетлив и требует более тщательной расшифровки. Вы, как я догадываюсь, холостяк». «Разведен». «Осмелюсь предположить», что у вас сейчас по меньшей мере две женщины, и обе не прочь выйти за вас замуж. Ну, в общем, не считая случайных встреч, да, две. Ровесницы? Одна ровесница, другая лет на десять моложе. Будьте добры, охарактеризуйте обеих. Та, что постарше, в данный момент безработная. Часто выпивает, к сожалению. Очень хочет выручить меня финансово, но не может. У той, что помоложе, рекламное агентство. Это может выручить, но не хочет. А я бы не сказал, что обе они так уж рвутся за меня замуж. Опять-таки несущественно. Речь идет не о них, а о вас. Точнее, об отражении ваших фантазий относительно повторного брака. Женить бы в понимании мужчины – это прежде всего утрата свободы. Иными словами, именно то, что собирались с вами проделать две противоборствующие группы рекетиров. Ритуал похищения – легковой автомобиль с двусмысленными бантиком и шариком на антенне кстати, именно так украшают свадебную машину, и, наконец, бандиты, несомненно, олицетворяющие собой работников ЗАГСа и свидетелей, вдобавок перспективы долгих, неизбежных страданий. Да, и фаллическая символика паяльника, основного средства возвращения долгов, более чем очевидна». Тихон содрогнулся. «То, что политическая и сексуальная подоплека происшествия так причудливо переплелись, — говорил между тем психоаналитик, — Ни в коем случае не должно вас удивлять. Подобное наблюдается сплошь и рядом. К примеру, период перестройки как символ для многих наших граждан несомненно соответствовал совращению, а переворот 91 -го года – утрате невинности. Любопытно другое. В вашем рассказе присутствует ярко выраженная критика события. Вспомните, как вы уговаривали себя. «Это мне снится, это мне только снится. В чем причина? А вот в чем». Внутренняя цензура была настолько недовольна складывающейся ситуацией, что уже собиралась потребовать пробуждения, то есть запретить сновидения, именуемое явью. По краешку ходили. Знаю. Скорее чувствовали, чем знали. Потому и успокаивали надзирающую инстанцию, а вовсе не себя самого, всячески внушая ей, что не стоит относиться к происходящему всерьез. «Это мне снится, это мне только снится». «Погодите», — перебил Шорхов. — «пока я окончательно не запутался, скажите, какова роль вообще этой самой надзирающей инстанции, этой внутренней цензуры? Я имею в виду наяву. Роль, как и во сне, наиглавнейшая, существуют две основные психические силы. Одна требует исполнения ваших желаний, другая запрещает их или искажает по ходу дела». «Зачем?» «Чтобы привести в соответствие с нормами этики, морали, уголовного кодекса, наконец?» «Ну а если продолжить аналогию с литературой? Отменить ее можно?» «Что отменить?» «Цензуру». «Ну, батенька», — расплылся в укоризненной улыбке психоаналитик, «тогда придется разум отменить все ваше прошлое, все воспоминания о нем, все впечатления. Коротко говоря, придется отменить вашу личность. Между прочим, моя давняя мечта — «Может, попробуйте?» В затруднении собеседник потер широкий подбородок. «Боюсь, вы не совсем верно представляете себе задачи психоанализа. Анализ, понимаете? Анализ. Он не устраняет причины расстройств. Он лишь объясняет их вам и таким образом примеряет с ними. Безболезненная ампутация совести», — ядовито подвел итог Шорохов. «Что ж, сказано, хлестка, с уважением признал «укротитель причин». Но не мы одни этим занимаемся, не мы одни. Возьмите, к примеру, исповедь. Ведь то же самое, по сути. Покаялся человек в грехах своих тяжких, отпустили их ему разум, вышел от батюшки, чистенький, совесть как новенькая, проступки фактически остались, а угрызений никаких. «И все-таки, — настаивал Тихон, — предположим, внутренняя цензура ликвидирована». «Так не бывает». «Ладно, не ликвидирована, а ослаблена. И что тогда?» «Не желаете вы исходить из того, что есть?» шутливо упрекнул психоаналитик. «Ну, хорошо. Такой простой пример. Карл Маркс. Что-то часто я его сегодня поминаю, не находите? Так вот, Карл Маркс, если не ошибаюсь, говаривал, что нет такого преступления, на которое капиталист не пошел бы ради 300% прибыли. Вы же ради 300% пойдете далеко не на всякое преступление. Скажем, поджечь киоск конкурента». Собеседник скептически поджал губы и покачал головой. «Цензура!» «Цензура! Она вмешивается, вносит коррективы, и вот вы вместо того, чтобы просто облить бензином вражескую торговую точку, желание в чистом виде, заливаете горе-текилой и гадаете, как уничтожить мерзавца, не выходя за рамки закона, а главное, за рамки совести». Фрейд называл подобные замены искажением сновидения. Мы же, не и лукавы назовем искажением Яви. В этом все дело. В противном случае вы были бы преуспевающим бизнесменом. И как же в этом противном случае выглядело бы мое сегодняшнее приключение на улице Столыпина? Понятия не имею. Но хотя бы в общих чертах. Психоаналитик хмыкнул. Фигуранты бы наверняка сменились, осторожно предположил он. Теперь уже не из вас выбивали бы долги, а из других... «По вашему заказу?» Ну а мотив похищения, думаю, в любом случае сохранился бы, как и проблема выбора. На левой стороне той же самой улицы вас бы, скорее всего, поджидала в иномарке владелица рекламного агентства, на правой пьющая ровесница в подержанной копейке красного цвета. «У нее нет машины». «Частника бы наняла». Взглянув на суровую озабоченную физиономию Тихона Шорохова, собеседник рассмеялся. «Отнеситесь к этому как к шутке. — посоветовал он. — Разговор достаточно беспредметный. Все равно, что придумывать другой сон взамен приснившегося. — Да, — промолвил с сожалением Тихон и встал. — Если повезет, пожалуй, загляну к вам еще раз. А сейчас мне, извините, пора. Надеюсь, свидетели и сотрудники ЗАГСа уже разошлись по домам. — Жаль, жаль. Весьма натурально, а может быть, даже искренне посетовал собеседник, тоже поднимаясь. «Историю вашу мы рассмотрели всего в двух аспектах, а там ведь их бездна». Расплачиваясь, Шурахов осторожно выглянул в окно. Вражеских машин за окном не наблюдалось, зато фрейдистской символики было в избытке. «Послушайте, да у вас у самого. Что такое? Да вон, железная дорога виднеется, между зданиями». Психоаналитик пересчитал купюры и бросил их на стол перед зеленоватым бельмом дисплея. «Все там будем», — со вздохом отозвался он. «Проснемся, никуда не денемся». За окном возник и поплыл звучный удар колокола. Подлая внутренняя цензура продолжала безжалостно искажать явь и заменяла желаемое действительным, оставляя без изменений только ритм события. Тихон Шорохов шел вниз по лестнице, что, несомненно, означало неторопливое совокупление. Я задачу наприкидывал. «С кем это он сейчас?» Тесный глубокий подъезд, вероятно, следовало воспринимать в вагинальном смысле, однако подробностей, проясняющих личность несостоявшейся партнерши, высмотреть нигде не удалось. Однажды, правда, между третьим и вторым этажом на ободранной панели растопырилось начертанное маркером слово «Жанна», но ни одной знакомой с таким именем Тихон так и не вспомнил. Выбравшись во двор, тоже, скорее всего, что-нибудь символизирующий, он огляделся и нырнул в арку, где, даже не успев испугаться, был крепко взят за руки двумя короткостриженными мордоворотами в кожаных куртках, олицетворявшими собой участников свадебной церемонии. Моложавого двойника Борьки Раза среди них Шорохов не увидел. Надо думать, мечтателю и упрямцу крепко досталось в конкурентной борьбе, о которой его честно когда-то предупреждали. Извивающегося Тихона вытолкнули на тротуар и повлекли к подержанной копейке красного цвета, означавшей одновременно и недавний крах социализма, и возможную женитьбу на Томке Торобриной, той самой ровесницы, что хотела выручить в финансовом плане, но не могла. «Совесть иметь надо!» — плаксиво по бабье причитал один из мордоворотов, едва не вынимая Тихону руку из плечевого сустава. «Второй час тебя в подворотне караулем. Думаешь, ты один у нас такой?» Захлопнулась обшарпанная дверца, и машина рванула с места унося должника навстречу долгим неизбежным страданиям, аналогу семейной жизни, или даже мучительному тяжкому пробуждению от сна, именуемого Явью.